Глава тридцать вторая. В борьбе за справедливость. С детства ненавидел курение. Запах сигаретного дыма сразу напоминал дядю Федю, который маму щипал, из-за которого ушел из дома отец. Дядя Федя дымил, как паровоз. От него воняло. Любой курильщик напоминал его мерзкую рожу. И вот теперь я курю сам. Как глупо! Но чтобы свалить Димку, нужен убедительный материал. А где его найти, как не в курилке? Все старики, кто в фонде работает, курят, а в мастерских курить нельзя, опасно. Много горючих материалов. Поэтому не все в курилки и собираются. Там как бы собрание постоянное. Там рассказывают анекдоты, говорят про политику и про начальство, то есть и про Димку. Сижу уже месяц, весь провонялся, даже Анжелика заметила. А информации ноль. Наверное, думают, что я Димкин друг. Вот и тырится от меня. Как бы это их разговорить? Может, нужно бухать с ними? В курилку водку не принесешь. Нужно вечерком в мастерскую зайти, но не с пустыми руками. Типа день рождения у меня. Тогда они откажутся выпить за мое здоровье. Повод вскоре нашелся. Сдали очередную большую работу. Вот и выпить не грех. Посидели за мой счет. А Петрович, тот самый, говорит. «Вижу, наш ты, свой, нормальный парень. Хе-хе. А поначалу я думал, что ты казачок засланный. Крутишься, что-то вынюхиваешь, а ты наш, наш, несмотря что коммунист. Вот так и держись, не зазнавайся». Как некоторые на машинах ездиют туда-сюда, простого оформителя не замечают. Слышь, Петрович, ты вроде не обижен? Я решил поддеть Петровича, чтобы он разговорился. Тебе он заказы выгодные ломится, умеешь с начальством дружить, а сам ворчишь, чем недоволен-то? А ты чем недоволен? Это ведь ты к начальству бегаешь. Раньше думал, стучишь на нас, на коллег своих. А может, и вообще КГБ-шный стукач? Уж больно много водки ты на нас извел. Но вижу, дело в другом. Что-то тебя разбирает. А что, не пойму. Может... поделишься? У меня взмокло спина. А Петрович-то непрост. Ой, как непрост. Нужно с ним поосторожнее. Как же это он Никуда я не бегаю. Это для тебя, Димка, начальник, а мне он друг. Мы с ним учились вместе и в армию вместе попали. Захожу к нему иногда, Вот только заказы выгодные он не мне, а тебе отдаёт. Почему-то. Как так получается, а, Петрович? Может, делишься с ним? Или стучишь на товарищей своих? Ха-ха-ха! <связь> Глаза Петровича сузились, а рот улыбается. — Ладно, Дима, шучу я! А сколько оформителей я не поил, ничего путного так и не выяснил. Не клюет, не на чем Димку прихватить. А с водкой пора заканчивать, так скоро и сам сопьюсь. Привыкли на халяву. Пришлось придумать про высокое давление, якобы водку врач пить запретил. Хотя заметил, что водка иногда действительно помогает снять стресс. Но ведь можно и без компании обойтись. Ещё в тех заграничных фильмах, что с Димкой в армии смотрели, некоторые киношные герои таскали с собой такие специальные плоские вляжечки. В кармане носишь, и совсем не видно. А если что, отвернулся и дёрнул незаметно, ну или в туалет зашёл, и всё, руки не трясутся, и голос не дрожит. Что бы ни случилось, стоишь себе, улыбаешься. Надо бы где-то такую флажечку раздобыть. О чего это, собственно, я должен себе голову заворачивать? Искать, что там Димка натворил? Что я следователь, что ли? Пусть этим профессионалы занимаются. Надо только муравейник расшевелить. Главное, чтобы проверка началась, чтобы слух пошёл, а там само покатится, что он белый и пушистый, что ли? Человек зачат в грехе и рождён в мерзости. От вонючей пелёнки до смердячего савана всегда что-то есть. Это не я сказал, а Роберт Уоррен в романе "Вся королевская рать" Искать нужно, искать. Как там дядя Федя говорил, у каждого дерьмо спрятано. Завоняет только кабни. Мы, сотрудники. Нет, лучше так. Мы, творческие работники художественного фонда, возмущены коррупцией, в которой погрязло руководство нашей организации. Особенно заведующий мастерскими, он же заместитель директора художественного, который самолично распределяет заказы между исполнителями. Есть свидетели, утверждающие, что исполнители вынуждены отдавать часть своего заработка зарвавшемуся бюрократу. По такому же принципу распределяются мастерские для художников и импортные материалы. которое государство покупает за валюту. Из-за такой порочной практики, когда самые ответственные задания партии и правительства поручаются не лучшим из лучших, а тем, кто заплатит большую дань нечистым на руку чиновникам, превратившим художественный фонд в свою частную лавочку, страдает весь советский народ. Ну что? Наворочено, конечно, но это же не школьный диктант. Мало ли кто мог написать. Но вроде неплохо получилось. В райкоме понравится. Однако этого маловато. Наш коллектив не доумений, как на руководящие должности ухитряются попадать случайные лица не только без высшего образования, но даже не окончившей среднюю школу как может возглавлять идеологическую творческую организацию человек не только не состоящий в партии но и не имеющий высшего образования не раз после посещения партийных органов не стесняясь коллег он неоднократно повторял старпёры Так он называл старых партийных работников. А что это за придуманное им название для общественного транспорта? Скотовозы. В его понимании советские люди это скот. Оно и понятно, ведь сам он передвигается на личном автомобиле, выделенном ему Союзом художников вне очереди. Это в то время, когда признанные ветераны, заслуженные художники не могут дождаться своей очереди на покупку личного автомобиля. А недавно выяснилось, что это не первый автомобиль, полученный им вне очереди. Как такое возможно? Неплохо, неплохо убедительно получается. Молодец, Петрович. Про машину хорошую идею подкинул. Проверяльщики от зависти озвереют и порвут Димку. Про это многие слышали, кроме меня. Я-то ведь учился как простой студент, пока он тут загребал. Ну, блин, и хлюст. Ничего мне про первую машину не рассказал. Видно есть что скрывать. Ну и хорошо. Не догадается, что это я телегу накатал. А знают ли те, кто назначал его на высокую должность, что он не только не имеет высшего образования, но даже и школьного, откуда его исключили за неуспеваемость? Фальшивый аттестат об окончании десятилетки. Он ухитрился состряпать во время срочной службы в армии. Возможно ли такое без помощи высоких покровителей? Стоп, стоп, стоп! Про армию нельзя и про школу нельзя. Сразу вычислят, что это я все написал. Кроме меня никто об этом не знает. Нет высшего образования и все. Этого достаточно. Как получается, что большим коллективом руководит малообразованный, беспартийный, незрелый человек, в то время как среди его подчиненных более половины сотрудников с высшим образованием, многие из которых коммунисты со стажем, обилённые седой ветераны, вынуждены терпеть зарвавшегося мальчишку? хотя в коллективе есть и молодые, талантливые, образованные коммунисты, ничем себя не запятнавшие. Такое назначение не могло произойти без коррупционных, родственных связей на высоком уровне. Отец карьериста был заместителем министра. А что, если и правда, у Димки связи отца сохранились? Да нет, вряд ли. Никому там его прикрывать. На всякий случай нужно наших начальников по вырубать, а то начнут за честь мундира бороться. Тогда им эта грязь с Димкой ни к чему. Будут его отмазывать. Несмотря на то, что его отца в своё время исключили из партии, связи остались. Вот так. Сынок пошёл по стопам отца. Теперь его прикрывает министр культуры и председатель Союза художников. А то, что Папашу из партии исключили, это я хорошо вернул. Сразу понятно, что яблоко от яблони недалеко падает. Мы сознательные советские граждане, осуждаем порочную практику анонимок, но не можем не опасаться мести высоких покровителей, а может и участников коррупционных схем. Но в случае объективной, независимой, невзирая на лица проверки, мы, конечно, выйдем и назовём себя и поможем вывести на чистую воду опорочивших себя преступников. Так, про анонимку вроде убедительно. Боятся люди. Ну что? Кажется, всё. Достаточно. Главное волну погнать, остальные подхватят. Это они сейчас молчат. Не может быть, чтобы у него врагов не было. Но такой текст только в одно место посылать нельзя. Может затеряться. Не райкомовский уровень нарисовался. Вообще неизвестно, к кому письмо попадет. Могут выбросить случайно. А может вообще Димкиному знакомому попадет. Чем черт не шутит. Так, генеральному прокурору обязательно. Комитет народного контроля. Там, говорят, самые шокалистые ревизоры. Ну и в ЦК, конечно. Раз Димка там засветился, парта, парадчики всех накрутят и проконтролируют. Текст письма их хорошо дразнит. Вряд ли проигнорируют. Ну вот, теперь, кажется, всё. Только на машинке перепечатать, конвертики бросить и, как доктор прописал, будем наблюдать. Легко сказать. А где печатную машинку взять? Не буду же я в приёмной печатать. Может, в институте? Да что машинка? Одним пальцем я буду это 100 лет печатать за секут. Стоп. Машинка, кажется, у Танки, блохастой, дома есть. Сама хвасталась. Её мать на дом халтуры берёт. Надо Танке дать перепечатать. Нет, нельзя, нужно самому. Как же самому? Я же печатать не умею. Да ладно, на машинке страниц десять всего получится. Не боги горшки обжигают. Надо просто машинку попросить на время и денег дать, чтобы молчала. Стоп. Говорят, что у КГБшников все машинки зарегистрированные. Они экспертизу текста сделать могут. И найду тебе машинка. Тогда каранты. Что делать? Нужно с копиркой печатать и послать только вторую копию, когда экспертизу будет сделать труднее. Значит, надо копирку. Бумагу я найду, а копирку тоже у Танки попрошу.